И пахнет псией. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев когти, вместо ног лошадиные копыта. Лохматов, увидев черта, несколько смутился, но потом вспомнил, что зеленые черти имеют глупые обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям. Скоро успокоился «С я имею честь говорить?» Обратился он к непрошенному гостю Черт сконфузился и потупил глаз «Вы не стесняетесь!» Продолжал Лохматов «Пойдите ближе! Я человек без предрассудков И вы можете говорить со мною искренне по душе» «Кто вы?» Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Я черт или дьявол!» отрекомендовался он. Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии господина Сатаны. «Слышал, слышал! Очень приятно! «Садитесь! Не хотите ли в облачки?» рад! А чем вы занимаетесь?» Черт еще больше сконфузился. «Собственно говоря, занятий у меня определенных нет», ответил он в смущении, кашляя и сморкаясь в ребус. «Прежде действительно у нас было занятие. Мы людей искушали, совращали их с пути добра, анестезию зла».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 Однако вы ведь занимаетесь же чем-нибудь. Да, прежняя должность наша теперь может быть только поминальной. Но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику уже в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Не рожда мы в этом не смысле.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 Спасибо людям, научили нас взятки брать, А то бы давно уже мы перекалели. Только и живем доходами. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел, ездит все на цупки смотреть. Не до отчетности ему теперь. Лохматов налил черту рюмку водки, Тот выпил и разговорился. Рассказывал он все тайны ада. Излил свою душу, поплакал и так понравился Лохматову, что тут оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.